Глава 4 Человек Цудзура. Часть первая. Кока Цудзура была, безусловно, единственным человеком, входившим в отдел слухов. Несмотря на то, что отдел мог похвастаться наличием в своём составе довольно неоднозначных личностей, из которых мог получиться настоящий ночной парад демонов, примечание переводчика, выражение Яко дословно переводится как «ночное шествие ста духов». Это старое японское поверье о ежегодном появлении различных демонов летними ночами на улицах людских поселений. По сути, это японский аналог дикой охоты или дикого гона в западной культуре. Однако глава организации не был ни русалкой, ни големом, ни оборотнем, ни вампиром, а чистейшим человеком. Хотя сама она не строила из себя очень важную персону и в шутку говорила про себя так «Я не чистый человек, потому что я человек», пожимая плечами. хотя в данном случае вопрос человечности простого человека был философским. Я не спрашивал Гэн почему она выбрала именно этого человека в качестве лидера, но, вероятно, было разумно поставить именно человека начальником коллектива, собранного из различных странностей и главой отдела занимающегося странностями, которые ещё не стали странностями. Чистый или, скорее, нечистый человек. В конце концов, проект Гэн по переходу от частного к публичному и от простого к сложному было все еще в стадии реализации. И хотя я попал на стажировку в полицейский департамент на Айтсу, по большому счету из-за своих навыков общения со странностями, Когоцузура скорее всего, была выбрана лидером за свои навыки общения с людьми. Если бы дело дошло до того, что отдел слухов не мог вести переговоры с людьми на равных, как в плохом так и в хорошем смысле, то само его существование в конечном счете могло стать просто еще одним местным слухом. Так что это, скорее всего, были контрмеры как раз на такой случай. Контрмеры по уравнению сторон. Примечание переводчика. Слова равенства, тайто и контрмеры, тайсаку, весьма похожи. Именно поэтому Когацудзура даже не была специалистом. У неё даже не было какого-либо особого навыка, на котором она бы специализировалась. У неё не было никакой особой техники с помощью которой она могла бы вести переговоры со странностями какошинамема, и она не умела обманывать людей при помощи странности как кайкидэйсио. Она не была у Мёдзи, которая могла бы устроить взбучку бессмертным странностям, как Кагену Йодзору, и у неё не было шкигами, похожих на Аннуки Йодзуги. Она даже не могла переходить между мирами с помощью кукол, как Теори Тодоцуру, и, конечно же, она не знала всего, как Гаин Идзука. Она не могла увидеть форму какой-либо странности, услышать голос какой-либо странности, потрогать какую-либо странность или быть затронутым какой-либо странностью. Она вообще никак не могла взаимодействовать со странностями. Она была человеком чистой воды или нечистой воды. Другими словами, странности никоим образом на неё не влияли. Вероятно, у неё даже не было никаких духов-хранителей или ангелов-хранителей. Может, она даже никогда не получала предсказания судьбы, которые бы сбывались. А ещё она никогда не ошибалась, она всегда была не совсем права, но недалеко от истины. Вот почему её можно было поставить во главе русалки, голема или оборотня. Она не поддавалась влиянию, а особенно негативному влиянию. Именно потому, что она смогла зайти так далеко безо всяких связей со сверхъестественным, она и приняла командование делом слухов. Государственный служащий, который мог беспристрастно войти в контакт с любой фантазией или оккультизмом, потому что не имел с ним ничего общего. Для такого странного и таинственного мира, каким является наш, Такой человек оказался неожиданно ценен. Я был уверен, что Гэнсан была в восторге, когда обнаружила такого талантливого, безусловно талантливого, человека. Это же всё-таки Гэнсан. И поскольку она была сестрёнкой, которая знает всё, она определённо знала, что встретила сестрёнку, которая ничего не знает. Она была в полной мере о не осведомлена. Незнание действительно можно считать преступлением, но верно и то, что знание вызывает страх. А поскольку отдел слухов был отделом, предназначенным для устранения страха, нам определённо нельзя быть его носителями. Мы не могли допустить, чтобы ветер слухов превратился в шторм. Пусть лучше он остаётся лёгким ветерком, нежно ласкающим щёки».